Глава седьмая. Слова тещи о цветении Нима напомнили Прану, что он уже несколько дней не навещал мать. В этом году аллергия на Ним у госпожи Капур была особенно сильной, и дышала она с большим трудом. Даже ее муж, считавший, что любые аллергии люди придумывают и устраивают себе сами, наконец обратил внимание на ее состояние. Пран не понаслышке знал, каково это — бороться за каждый вдох. И мысли о матери всегда вызывали у него беспомощную грусть и легкий гнев на отца, который настаивал, чтобы та оставалась в городе и вела хозяйство. «И куда же она поедет? Скажи на милость. Где у нас ним не растет? Хочешь выслать ее за границу?» — кипятился Махеш Капур. «Ну, может, куда-нибудь на юг, Баоджи?» «Или в горы? Не глупи! Кто о ней там позаботится? Или прикажешь мне бросить работу?» На этот вопрос не могло быть однозначного ответа. Хвори и недуги близких Махаша Капура не волновали. Перед родами жены он всякий раз исчезал из города, потому что терпеть не мог бардака и суеты. В последнее время... Состояние госпожи Капур сильно ухудшилось из-за тревог, вызванных увлечением мана куртизанкой Саидой Бай и тем, что ее сын шатается без дела по Брахмпуру, когда в Варанасе его ждут работы и прочие обязательства. Родители невесты недавно намекнули через родственника, что пора бы назначить дату свадьбы. Госпожа Капур стала умолять Прана образумить младшего брата. Однако ему это было не под силу. «Он слушает только вину», — сказал пран. «А потом все равно идет и делает все по-своему». Но мать так жалобно упрашивала, что в конце концов он согласился поговорить с маном и откладывал эту беседу уже несколько дней. «Ладно», — подумал пран, — «сегодня я с ним поговорю. Заодно наведаюсь в вас. Идти пешком было слишком жарко, Поэтому поехали на Тонге. Савита молча и весьма загадочно, думал Пран, улыбалась. На самом деле она просто радовалась предстоящей встрече со свекровью, которую очень любила. Приятно будет поболтать с ней о нимах, стервятниках, газоне и лилиях. Когда они приехали в Премневас. Выяснилось, что Ман до сих пор спит. Оставив Савиту с матерью, которая выглядела чуть лучше, чем раньше, Пран отправился будить брата. Ман лежал в кровати, зарывшись, головой в подушки. Под потолком крутился вентилятор, но в спальне все равно было жарко. Вставай! Вставай, сказал Пран. «Ой!» <звук> — Протянул Ман, загораживаясь от яркого солнца. Вставай! Надо поговорить! Что? <свяк> <свяк> Зачем? <свяк> Ладно, погоди, умоюсь. <свяк> Ман встал, тряхнул головой, внимательно изучил себя в зеркале, отвесил самому себе уважительный адаб, пока брат не видел, затем побрызгал на лицо водой из крана и вновь улегся в постель, но на сей раз на спину. <свяк> Кто тебя подослал? сказал <свяк> Ман. <свяк> Тут он вспомнил свой сон и с сожалением проговорил. «Ой, ой, ой. а что мне снилось?» Я гулял возле борсат Махала с молодой женщиной. Не такой уж молодой, вообще-то, но без морщин. Пран расплылся в улыбке. Ман слегка обиделся. «Что?» «Совсем не интересно? спросил он. «Нет». «Ладно». — Зачем пришел, пхай сахип? — Садись-ка на кровать. Тут гораздо удобнее. — Ах да, — припомнил он, — ты хотел со мной поговорить. Кто тебя подослал? — А что? — Обязательно кто-то должен подослать? — Да. — Обычно от тебя братских наставлений не дождешься. Сейчас по лицу видно, наставлять меня пришел. — Ладно, ладно, валяй. Чую, разговор будет про Саиду Бай. — Совершенно верно. Ну, что я могу сказать в свое оправдание? воскликнул ман, глядя на брата смешливо и при этом по собачьи жалобно. Я по уши в нее втрескался. Понятия не имею, взаимно или нет. Ну и болван же ты, с любовью произнес Пран. Не смейся надо мной, это невыносимо. Я в печали, сказал ман. сознательно и планомерно загоняя себя в любовную тоску. «Никто мне не верит! Фирос и тот говорит, и он прав. Никакой печали я не вижу. Вот скажи, ты действительно думаешь, что такая женщина способна на искренние чувства? А почему нет?» Он вспомнил минувший вечер, проведенный в объятиях Саиды Бай, и вновь ощутил смутный любовный зуд. потому что это ее работа — не влюбляться. Если она тебя полюбит, это напрямую отразится на ее доходах и репутации. Нельзя ей никого любить. Женщина она разумная, это тебе любой скажет, кто ее видел. А я видел ее целых три холи подряд. — Ты плохо ее знаешь, пран! — с жаром воскликнул мант. Уже второй раз за последние несколько часов прану говорили, что он плохо знает людей, и на сей раз это задело его за живое. Слушай, ман, хватит валять дурака. Таких женщин с детства учат обольщать легковерных мужчин, изображая любовь. От этого у них пустеют головы и кошельки. Ты ведь в курсе, чем, промышляется Идабай?» Ман лишь перевернулся на живот и зарылся лицом в подушке. Подобные серьезные разговоры с братом-идиотом всегда давались прану непросто. Ладно, свой долг я исполнил, — подумал он. Если начну толдычить, добьюсь обратного эффекта, а Амаджи это не нужно. Он съерошил брату волосы и спросил. — Ман, у тебя проблемы с деньгами? Ман ответил сквозь подушку. — Ну да, не просто сейчас. Ты не подумай, я Саиди не клиент, но с пустыми руками как-то стыдно приходить. Подарки ей ношу, ты ж понимаешь. Пран промолчал. Нет, он не понимал. Надеюсь, ты не тратишь деньги отложенные на развитие дела в Брахампуре. Знаешь, ведь как Баоджи отреагирует?» Не трачу, буркнул Ман и нахмурился. Он снова лежал на спине и глазел на потолочный вентилятор. «Между прочим, на днях он меня уже распекал. Но против Саиды Бай отец ничего не имеет, точно тебе говорю. В конце концов, он и сам в юности был живчик. К тому же она выступает в Промневасе по его приглашению». Пран молчал. Он был уверен, что отец крайне недоволен происходящим. Ман продолжал. «А несколько дней назад я попросил у него денег на то носе, на и он мне дал довольно крупную сумму». Франц вспомнил, что его отец порой щедро откупался от тех, кто заставал его за работой над каким-нибудь законопроектом или другим важным делом, лишь бы ему не мешали. Так что проблем я не вижу, сказал Ман, а потом радуясь, что вопрос исчерпан, спросил: "Где моя прелестная Пхапхи? Лучше бы она меня ругала, честное слово. Она внизу". Тоже злится. «Да я не то чтобы злюсь, ман!» — вздохнул Пран. «Ладно, одевайся, пойдем вниз, она хочет тебя повидать». «Как у тебя дела на работе?» Правой рукой Пран сделал жест, означавший то же, что и пожатие плечами. «Ладно, спрошу иначе, профессор Мишера все еще бесится?» Пран нахмурился. «Он не из тех, кто быстро забывает подвиги вроде твоего. Знаешь, учись ты у нас!» За такую проделку мне, как члену комиссии по социальному обеспечению, пришлось бы настоять на твоем отчислении. Похоже, твои студенты знают толк в развлечениях, одобрительно сказал Ман, а потом просиял и добавил, знаешь, как она меня называет? Дак Сахиб. Неужели? хмыкнул Пран. Очень мило. Увидимся внизу через несколько минут.